Это не просто, сказала жаба. Что именно? спросила муха. Если чего-нибудь не знаешь, объяснила жаба. Муха чистила усики, а жаба сидела прислонившись к иве. Чего ты не знаешь? спросила муха, разглядывая усик на свет. Почему я никогда не залюсь? сказала жаба. Муха снова выставила усик перед собой и искоса взглянула на жабу. Она знала, что жаба может разозлиться очень сильно. Тогда она медленно раздувалась, становилась красной или лиловой и как-то по-особенному хрипло рычала. Все, у кого было время, прибегали тогда на неё посмотреть, трогали её в серепую кожу, щипали за злую коленку или вдыхали запах её ярости. Никто не умел так великолепно злиться, как она. Никто меня никогда не злит, возмущённо квакнула жаба. Ну, сказала муха. Что это ещё за ну? Спросила жаба. По-моему, сказала муха, ты злишься из-за любого ерундового пустяка. Из-за какого ерундового пустяка? спросила жаба. Из-за любого, сказала муха. А иногда вообще на ровном месте. Жаба поднялась на ноги и стала чуточку больше. Вот, как сейчас, сказала муха. Что сейчас? завопила жаба, меняя цвет. Сейчас ты ведь злишься. Я вовсе не зальюсь, зарычала жаба. Ты сейчас ужасно злая, сказала муха. Правда, правда? Нет! завопила жаба. Не злая я! Она заскрепела зубами, а из глаз у неё полетели искры. Муха разглядывала её со всех сторон. Невероятно, бормотала она. Невероятно. Жаба всё раздувалась и к тому же топала ногами. Она стала жёлтой с красными полосками. Такие цвета она принимала очень редко. "Ох", сказала муха. Вечерело, поднялся лёгкий ветерок, который нагло насвистывал под носом у жабы. Муха от души наслаждалась, а жаба сорвала голос и совсем охрипла. "Ну ладно", сказала муха, когда солнце скрылось за горизонтом. "Мне пора". Она похлопала жабу по закипевшему плечу и улетела. Жаба осталась одна. Только когда стемнело, её злость потихоньку улеглась. Это не просто, пробурчала она, когда к ней вернулся голос, и пошла домой, качая головой.